И в самом деле, Пэрн Бёрн Сэндвик получил ужасный удар, когда я вошел в комнату для допросов. Мышцы вокруг глаз и рта непроизвольно сжались, и синяя бледная кожа покрылась капельками пота. Но он поразительно умел держать удар, как говорят боксеры. Уже через три секунды Пэрн Бёрн приветливо улыбался с обманчивым спокойствием, которое так смущало Кнута. "Дэвид!" воскликнул он, будто радуясь моему приходу, но всё же я услышал, или вернее, почувствовал, с какой панической силой билась в нём тревога. "Боюсь, это не самая счастливая встреча", заметил я. Он с таким напряжением пересматривал ситуацию, что мышцы вокруг глаз дёргались в мелких ритмических спазмах, и это вымело из меня последние крохи самодовольства. Потому что у людей, которые умеют быстро и целенаправленно думать в таких неблагоприятных обстоятельствах, хватит ума, чтобы без потерь выйти из них. Вслед за мной в комнату вошел Кнут и приказал молодому полицейскому принести еще один стул. Пока тот ходил за стулом, я наблюдал, как Перн Берн мысленно закончил перегруппировку сил и даже чуть-чуть, совсем капельку, расслабился. Слежка нас скоро. Мне нельзя позволить себе ни одного неверного шага, подумал я. Стол прибыл, и мы все сели вокруг пустого стола, будто для обыкновенных деловых переговоров. Должно быть вам теперь ясно, что в Лиллерхаммере не было никакого Иагана Петтерсона, начал я. Не понимаю, о чём вы Любезна сказал он своим высоким голосом, с подчёркнуто отчёткой дикцией. Я полагал, что мы говорим о ключе от камеры хранения в форнебу. Мы говорим об Арне Кристиансене, уточнил я. В молчании я ждал, но теперь он был слишком осторожен, чтобы сделать шаг, не прощупав заранее почву. Немного подождав, я предложил ему пройти ещё по рушагов. Вам не следовало полагаться на Арне, заметил я. Арне глубоко завяз по самую шею. Молчание. Стоит только немного подумать, продолжал я. По самую шею и даже с головой, если вспомнить заплыв, который он совершил, и никакой реакции. Вся эта кутерьма в фьорде. Тогда я думал, что Арне утонул. а он прекрасно себя чувствовал в резиновом надувном костюме под красной паркой с удобным капюшоном, черным резиновым капюшоном с желтыми полосками, которые можно натянуть на голову и не замечать холода. Эти черные и желтые полоски я заметил сразу, но только через несколько дней догадался, что это костюм для подводного плавания. Когда лодка Ферди перевернулась, я еще не был уверен, что Арне работает для противной стороны. «Прекрасный пловец, Арне!» — продолжал я. «Сильный, многосторонний спортсмен. Он храбро встал в утлой лодки и махал руками, будто подзывая катер на помощь, потому что у нас заглох мотор. А на самом деле он давал сигнал, мол, да». Это та самая лодка, которую надо утопить. Та самая лодка, а не какая-то другая невинная посудина, на которой отправились половить рыбу». Арне доплыл до берега, сообщил о несчастном случае, о том, что я утонул. «Молчание». «Не понимаю, о чем вы говорите», — после долгой паузы сказал Пэр Бёрн и терпеливо вздохнул. «Я говорю об Арне». который надел свой костюм для подводного плавания и нырнул в пруд и подрома, чтобы вытащить Боба Шермана. Молчание Горне вырвало, когда он увидел мёртвое тело, месяц пролежавшее в воде. Ночью, когда он выловил Боба и завернул в брезент, это не казалось таким ужасным. Но при свете серенького дня то, что он увидел, уже вынести не смог. Я говорю об Арне, единственном человеке, который мог быть уверен, что никто не увидит, как он бросает тело в пруд, вытаскивает его из пруда и потом снова опускает на дно. Арне руководитель службы безопасности и подрома. Он может входить на его территорию в любое время, когда захочет. Никто не увидит ничего странного, если он придёт первым, уйдёт последним. или проведет там всю ночь. И Арне мог быть уверен, что ночной сторож ничего не заметит, потому что ночной сторож будет выполнять отвлекающую его внимание работу, которую поручил ему Арне. Никакой реакции. «Это все предположение», — сказал Пэрн Бёрн. Кнут сидел тихо и спокойно, выполняя обещание не вмешиваться, что бы я ни сказал». Молодой полицейский делал какие-то пометки в блокноте, лежавшем перед ним. Арне украл деньги сам, чтобы появилась причина исчезновения Баба Шермана. Глупости. У большинства людей, находившихся в служебной комнате, осталось впечатление, что деньги спрятаны в сейф, и они были спрятаны, как обычно. Арне сам и положил их туда. По своей должности он имеет ключи, ключи от каждых ворот, от каждого здания, от каждой двери. Он взял деньги не в течение тех 5 минут, когда комната оставалась пустой. Для этого в его распоряжении была целая ночь. Не верю. Арне Кристиансен, уважаемый сотрудник с какого комитета? Пернбёрн сидел и слушал меня с видом страдальческой вежливости. будто я назлойвый гость, от которого он не может отделаться. Боб Шерман привёз с собой из Англии пакет бумаг. Да, вы уже спрашивали об этом, и я ответил, что ничем не могу помочь. К несчастью для него, Боб Шерман был любопытин. Он открыл конверт и увидел то, что не полагалось видеть. Вероятно, он заглянул в конверт во время перелёта из Лондона в Осло. потому что часть содержимого конверта оставил в камере хранения форн был. Пердбёрн, не спеша, повернул свою красивую голову и теперь смотрел на кнута, а не на меня. Он что-то сказал кнуту по-норвежски. Тот беспомощно развёл руками и ничего не ответил. Боб Шерман, кто муже любил строить планы, как быстро разбогатеть, продолжал я Ему платили за то, что он привозил бумаги. Но увидев, что это за бумаги, он решил, что может потребовать больше. Конечно, это его смертельная ошибка. За нее он расплатился, получив удар по голове. Пока он мертвый лежал в пруду, никто не спохватился, что часть содержимого конверта он вынул. Перн Берн бесстрастно ждал. когда надоедливая мошка перестанет жужжать вокруг него. Я пожужжал ещё немного, потому что то, что он взял, было своего рода дубликатом того, что оставалось в конверте. Удар попал в цель. Мыж соглось дрогнули. Он понял, что я это заметил, но Пернбёрн продолжал улыбаться. Боб Шерман из предосторожности спрятал ключ в свой жакетский шлем. К тому времени, когда его вытащили из пруда, было обнаружено, что он взял из конверта одну бумагу. Но после поиска в его пропитанной водой одежде и сокваяже выяснилось, что там никаких следов документа нет. Тогда решили обыскать его дом в Англии. К этому времени я уже понимал, какой будет следующий шаг противоборствующей стороны и пришёл к мысли, Не спрятал ли Боб исчезнувший документ в жакейском седле или шлеме? Но и другим пришла в голову та же идея. Его седло, которое после исчезновения Боба в течение месяца висело в раздевалке, вдруг куда-то делось. Пэрн Бёрн сидел, спокойно. Но к этому времени в раздевалке висели уже седло и шлем не Боба Шермана, а Пади оф лагерьки. А прошедшие заменья я сказал Арне, а потом сказал и о найденном ключе. Пербёрн закинул ногу на ногу, достал сигареты и предложил всем нам. Никто сигарету не взял, тогда он положил пачку сигар в карман и закурил сам. Рука, державшая газовую зажигалку, была твёрдая, как скала. Но я не сказал Арне, что мы уже открывали шкаф в камере хранения и видели, что там лежит. Мы хотели узнать, кто, кроме Арне, заинтересован в исчезнувшей бумаге и дать ему возможность найти её. "Гениально", проговорил Пернбёрн. "Как жаль, что вы сделали фундаментальную ошибку, поверив, будто Арне Кристиансен имеет отношение к смерти Баба Шермана". «Если бы он действительно был виновен, лучше Капкана трудно и придумать. Но, разумеется, только в случае, если он виновен». Пэрн Бёрн чуть пожал плечами. Вид у Кнута стал еще более озабоченным. «Трудность заключалась в том, что есть два человека, которые обыскивали дом Боба Шермана в Англии. Если бы нам не удалось увезти их из города...» а они бы получили ключ и открыли шкаф в камере хранения. Поэтому нам пришлось изобрести важную причину, чтобы они уехали из Осло. И мы придумали возможного свидетеля убийства Баба Шермана. Я сказал только Арне Кристиансену, что собираюсь в Лилерхаммер для свидания с ним и попросил Арне поехать со мной. В поезде я рассказал ему о ключе и о том, что вернувшись собираясь передать его полиции. Я также сказал Арне, что полиция ждёт моего возвращения с тем, что я сообщу им о результатах встречи со свидетелем убийства. Таким образом Арне понял, что если я не вернусь, то немедленно начнутся поиски, и уже не будет возможности войти в мой номер с ключом. Ключ должен быть взять сейчас. Пришлось рискнуть. Я помолчал, ключ взяли вы. Не отрицаю. Вы поверили, что никто не знает о существовании ключа, кроме Арны и меня. И ошиблись. Вы поверили, что существует свидетель смерти Боба, и послали двух своих убийц расправиться с ним. Вы также ожидали, что они расправятся и со мной, но и мне удалось. Вам надо уводить их. Весьма забавные сказки. Я предупредил регистратуру гранд-отеля не отказывать, если кто-нибудь попросит ключ от моего номера. А они посчитали меня законченным психом. Сначала я каждую ночь прятался, меняя номер, а потом разрешил кому угодно входить к себе. Перн Бёрн молчал. Кнут обсыпал всю комнату угольной пылью. которая незаметно проникает в одежду и кожу и под воздействием сильных ультрафиолетовых лучей начинает флуоресцировать. Таким образом, если человек, побывавший в номере, будет отрицать это, можно доказать, что он лжет. Но Перн Берн предусмотрел возможные последствия и не отрицал, что он входил в мой номер. Он, должно быть, очень быстро все просчитал, пока я молча ехал из аэропорта в полицейский участок. Вряд ли он заметил угольную пыль, но, видимо, догадался, что в такой сложной ловушке для наивных просчетов нет места. Бумага, которую вы искали, — это карта участка в Северном море, зона 25-6. Он выдержал и этот удар, будто был сделан из сверхтвердого композита. Тогда я добавил еще. Схема была украдена из исследовательской лаборатории Уэссекс Уэллс в Дорсете, в Англии. Она содержит информацию, которая является собственностью Интерпетроойл-компании. На схеме показано исключительно богатое месторождение нефти на глубине 14 тысяч футов с высокой пористостью и хорошей проходимостью. Мне показалось, что он перестал дышать. Он сидел абсолютно неподвижно. Дым от сигареты, зажатый между пальцами, поднимался вверх столбиком, таким же прямым, как честь. «Интерпетро-ойл-компании не входит в консорциум, к которому принадлежит ваша компания, но это главным образом норвежское владение и в норвежской зоне Северного моря». Тот час после того, как Боб Шерман привез в Норвегию пакет, акции Интерпетра на всех мировых биржах резко пошли вверх. Хотя скупка акций окружена завесой секретности. Мне было сказано, что главные покупатели на Ближнем Востоке. Вы лучше меня понимаете, что отнюдь не в интересах Норвегии, если одно из ее самых перспективных месторождений будет в основном скуплено конкурентами. Ни искры волнения. Норвежцы до сих пор так и не простили некоторым своим гражданам сотрудничество с нацистами. Как они отнесутся к очень уважаемому бизнесмену, который ради личной выгоды продал информацию о богатейшем в перспективе нефтяном месторождении Норвегии на Ближний Восток? Пер Бёрн опустил левую ногу и закинул на нее правую, стряхнул на пол пепел и, и глубоко сотянулся. Я хочу позвонить моему адвокату и жене, сказал он.